Глава 18. Дорога в Кузякина прошла неплохо. До полудня мы ехали бодрой рысью, чтобы убраться подальше от крепости. Потом сделали остановку, перекусить, умыться, поискать ранних ягод и кое-каких трав. А дальше уже ехали не спеша, то и дело добавляя к своим богатствам еще пучок чего-нибудь редкого и полезного. Чтобы все это сохранить, Пётр придумал очень удобную вещь — нарезал прутья втальника в какой-то низинке, сплел из них огромные дуги и закрепил на передке и на заду телеги. Конечно, полок или навес эти душки не удержали бы, а вот пучки трав на просушку — вполне. Для защиты от солнца и пыли мы накрывали аккуратно стянутые пучки запасными рубахами и платками, так что издалека — Казалось, едет фургон тряпичника. Потом в первой попавшейся деревушке купили реднины и накрывали травки уже редкой тонкой тканью, оберегающей запас от пыли и насекомых. Вечером готовую сушенину мельчили и завязывали в узелки или рассыпали в короб, чтобы потом разобраться, как лучше хранить. В пути пришлось не только хлеб до да крупу покупать. Больше монет ушло на платки, рядной кораба. короба. Впрочем, Пётр не сидел на привалах, сложа руки. Он то и дело радовал нас свеженькой корзинкой. Поэтому в Кузякино мы въезжали с полной телегой кореньев и трав, уже даже частично переработанных в порошки и чаи. Нас встречали. В деревне появились больные, Да и староста заволновался. где это мы на три дня дольше пропадаем. Успокоив страждущих вестью, что уже на следующий день начну прием, я, зевнув, попросила Петра подъехать к моему дому с обратной стороны. Там калитка была пошире, да и до навеса идти было ближе. Все наши запасы следовало перетаскать в дом, а кое-что под навес досыхать возница не спорил, подогнал лошадей, куда было сказано, вместе с Марыськой шустро перетаскал все в дом, а потом еще и воды нам свежей в дом и в баню натаскал и баню затопил. Я удивилась такой помощи, но Петр молча отмахнулся от предложенной монеты, забрал своих лошадей и ушел. Остаток дня мы с Марыськой проветривали дом, Отмывались с дороги, варили и ели суп, а потом разбирали наши травяные богатства. Часть кореньев и трав я залила спиртом, найденным в погребе. Его там было всего две четверти, но на самые срочные настойки хватило. Стертый в порошок травы пересыпала в мешочки с надписями и убрала в большую плетеную корзину с крышкой. Не испортятся, не замокнут и не задохнуться. Корзину подвесили к потолку у печи. Там всегда сухо и тепло. Коренья арира, луковицы саранок, водяные орехи и прочие хитрые редкости убрала в погреб или на чердак. Что куда положено по температурному режиму. Пучки трав снесла в кладовку. Не мешая порталу, на стене висела специальная обрешётка за которую удобно было цеплять тесемки. Закончили наводить порядок уже к ночи, а с утра пораньше, едва задымилась печь, повалили к нам соседи с болячками. Кто рану растравил до гноя, кто палец прищемил, кто косой ногу разрезал, кто топор на ногу уронил. В общем, нуждающихся в лечении нашлось изрядно. Пока я занималась пациентами, Марыську отправила в село. Узнать, кто чем дышит, прикупить провианта и вообще собрать все новости и сплетни. Девчонка радостно умелась с корзинкой, забыв прихватить деньги. Я чистила, резала, делала примочки, бинтовала и ругала дураков, лезущих в рану то грязными пальцами, то раскаленным гвоздем. Но к обеду наплыв пациентов немного спал. Марыська вернулась с припасами, и я к тому времени так оголодала, что принялась хлебать вчерашний суп прямо из горшка, закусывая принесенными в качестве оплаты пирогами. Девчонка же чинно ела суп из миски с теми же пирогами и рассказывала мне новости: Кто чем занимался, кто куда и зачем подался? кто посватался, а кто разродился. Я слушала и запоминала. Потом велела девчонке помыть посуду и приготовить что-нибудь на ужин, а сама пошла осматривать участок. Вот в это время и явилась ко мне бледная до синевой дочка старосты с маманей. Напомнить мне, что я обещала на жениха погадать и условия свадьбы выставить. Я их встретила, но в дом не повела. Сказала, что в доме гадать нельзя, а вот в бане самое то. Пока готовила разные мелочи к обряду, напустила таинственности. Рассыпала по полу зерно, занавесила маленькие оконца, зажгла свечи и велела дочке-старосты опустить в блюдо с заговоренной водой ожерелье. Да посмотреть пристально жених сам себя явит. Под виск, писк и плеск воды девчонка и впрямь увидела суженого. «Да как же не увидеть, коли мне Марыська доложила, по ком старости на дочка вздыхает?» Старостина нахмурилась. Ей, видно, жених был не по нраву. Но я уже всерьез раскинула зерна, ягоды и кости и выяснила, что парень-то И правда, девчонке подходит. О чем я ей сказала? Она ухо прошептала, что ждет его вскоре успех и хорошее наследство. И жена старосты смягчилась. Когда же счастливая девчонка выскочила из бани, ее мать спросила, помявшись: Госпожа ведьма, вы ж тогда на хозяина-то моего прогневались. Можно ли будет свадьбу играть? Можно вздохнула я. «Меня только пригласите, я зло отведу. Да не подливайте больше самогон в сидр приезжим магом. Не все ведьмы такие добрые». Старостина поклонилась и ушла, а я, убрав после волшебства все, вышла в огород. Будем надеяться, староста и его семья не затаят на меня зла. Пока нас не было, созрели ягоды. Часть их, конечно, осыпалась, но кое-что можно было еще собрать. Засушить или залить водой или медом для хранения в зиму. Еще наросли грибы под верандой, некоторые травы в саду и пара кустиков готова была поделиться листьями. Вот сбором этого своеобразного урожая я и занялась. Собранная раскладывала сушиться, ягоды занесла в дом. Частично на печь, частично в погреб. И поняла, что мне уже не хватает коробов и лотков. Надо бы к Петру обратиться. Да только ему сейчас некогда. Для овощей самая пора. Мать по деву в огород загнала и не выпустит, пока все не сделает. Под эти мысли я быстро сделала, что хотела, а к вечеру по холодку явились еще пациенты. Этим в основном нужны были настойки от беременности, порошки от дурных болезней и пилюли для мужской силы. Всё продала за звонкую монету, тихо хихикая в кулачок. Когда-то госпожа Белатриса заставляла нас заучивать рецепты подобных зелий наизусть, уверяя, что половина ведьм и аптекарей живет только ими. «Сегодня я в этом убедилась», Вечерняя выручка от пилюль превысила утреннюю, связанную с лечением действительно серьезных травм. К закату я устала так, что даже не поняла, что Марыська приготовила. Значит, пойдет. Потом кое-как ополоснулась в остывшей бане и легла спать. А утром у калитки снова стояла очередь. «Да что же такое случилось?» Возопила я, торопливо причесываясь и заплетая косу. «Так сезон же, госпожа ведьма!» По-взрослому вздохнула девчонка, также зевая возле умывальника. Все, кто мог, наняли бы бродяг припрягли, нищих с окраин Стародубска. За селом вон целый караван фургонов стоит с молодыми девицами, которые на прополке уборки овощей работают, да хозяйкам с заготовками помогают. Малину уже сушат и варят, клубнику, землянику. Скоро вишня поспеет. Ближе к осени мужики пойдут яблоки собирать, капусту рубить. Свадьбы будут чуть не каждый день. Сейчас-то просто любятся, а к первому снегу последствия пойдут. Я хмыкнула, нацепила на лицо улыбку и вышла к пациентам. Понятно, что весной с посадками хозяева сами справлялись, а теперь наняли помощников, и население и так немаленького села увеличилось на треть. На молодых батрачек набежали парни из соседских сел, за ними их невесты. А где любовь, там и соревнования, и драки, а еще и дети рождаются. Хорошей ведьме работы до зимы полно. В общем, трудилась я опять до обеда. Потом перекусила и погнала Марыську к Петру за латками и коробушками. Та охотно убежала, а я села сделать несколько записей в дневник ведьма, Заодно и за пирогами в печи присматривала. Многие норовили со мной рассчитаться едой, так что в овощах и ягодах недостатка не было. А вот мясо, крупу, муку и масло приходилось покупать, поэтому рацион наш с Марыськой был довольно однообразен. Овощной суп, овощное рагу, пирог с молодой морковью, ревенем или щевелем. да через день каша, опять-таки с овощами. Мясо перепадало редко, а за рыбой вовсе надо было ехать в Стародубск. Девчонка вернулась довольная, Сообщила, что Петр все сделает через пару дней. Я усадила ее учиться грамоте, а сама занялась приготовлением пилюль и настоек к вечеру. Не ошиблась, в сумерках у калитки опять топтались желающие повысить мужскую силу, избежать беременности или подлечить дурную болезнь. В таком режиме мы прожили почти неделю. Потом поток пациентов схлынул, и мы собрались в лес. Соседки проговорились, что в ближайшем лесочке появились первые сыроежки, да и лесных ягод еще можно было кое-где собрать. Встав раньше солнышко, мы с Марыськой натянули плотную одежду, чтобы не прокусили комары и оводы, взяли корзинки, флягу с водой и сверток с пирогами и двинулись в лес. Бродили долго, набрали и грибов, и ягод, и мха, и трав. Вернулись медленным шагом, сгибаясь под тяжестью корзины узлов из полотков и услышали громкий крик из дома Петра. Удивились, конечно, однако бросать свою ношу посреди улицы и бежать выяснять, что стряслось, постеснялись. Добрались до дома. Умылись, переоделись, сели на крыльце разбирать грибы до да травы. И тут калитка подала сигнал. Мне было лень идти самой, поэтому я отправила Марыську узнать, кому и что от меня надо. Легконогая девчонка обернулась быстро. Примчалась назад, блестя глазами и размахивая руками от возбуждения. «Госпожа ведьма, там Петр и мать его!» Она кричит. А он молчит. Сказал только, что ваша помощь нужна. «Да что случилось?» Я торопливо стала, отряхивая передник. «Петр в подоле принес». «Как? Что?» «Ребенка в лесу нашел и матери притащил». Страшным шепотом поведала Марыська. И тут же прыснула от переизбытка эмоций. «Медлить я не стала». Пошла к калитке. Там все было ровно так, как сказала мне моя помощница. Петр переминался с ноги на ногу, бережно держа в ладонях пищащий сверток. Его мать стояла рядом и ругалась на то, что он тащит в дом всякую гадость. Соседки внимательно слушали из-за плетней и похохатывали. «Что случилось?» — спросила я. «Вот, госпожа ведьма!» — вздохнул мужик. «В лесу нашел. Скажите всем, что это не нечисть!» Я взяла протянутый мне сверток и развернула. Крепенькая, новорожденная девочка замолотила кулачками воздух. Красная вся, пуповина небрежно обрезана, серая смазка не стерта даже с личика. Как она только продышалась! Видна впрямь сильная. Я поспешила успокоить встревоженного папашу. Здоровая новорожденная, есть хочет. Сейчас пуповину обработаю и скупаю, а вы за молоком парным сходите. Лучше козьим. От коровьего может животик заболеть. Или, может, кто родил, недавно и молоком поделится. Мать Петра отвела взгляд, а он тяжело вздохнул. «Есть у нас коза! Подаю!» Они ушли, а я понесла девчушку домой. Мыть и лечить. Не так-то просто ей дались роды в лесу. Кое-где виднелись мелкие ранки, их следовало обработать, да и кожицу смазать маслом. Только в доме, развернув сверток окончательно и услав Марыську за шайкой в баню, я поняла, что Пётр... Принес мне кроху, завернув свою рубаху. Словно сразу взял это никому не нужное дитя под свое покровительство.